Глава двадцать В декабре на заре было счастье. Длилась миг. Настоящее первое счастье. Не из книг. Марина Цветаева. Декабрь и январь. Постоялый двор встретил тишиной и запахом сдобы. Я сглотнула набежавшую слюну. Вроде завтракала утром плотно, а от ароматов аппетит разгорелся. Шарон заранее отправил солдата договориться о комнатах, а потому я сразу же поднялась наверх по скрипучей деревянной лестнице, поверив обещаниям кладиры доставить мне обед. В принципе, она и не обманула, не уточнив только, что доставлять его будет не она. «Войдите!» — крикнула я, услышав стук в дверь. Матрас на кровати оказался излишне мягким, или же мне перенесший непонятный приступ так казалось, но вставать с постели я не хотела. «Ваш обед, Ранара!» — саркастически сообщил Лоран, входя в комнату. Следом за ним в комнату прошмыгнули две служанки с подносами. Быстро расставив на небольшом столике у окна принесенные блюда, они выскочили в коридор. Дверь закрылась. Лоран остался внутри. «Вы собираетесь составить мне компанию?» — уточнила я, не делая попыток подняться. «Ну что вы, Ронара, с артарами не принято трапезничать!» — любезно просветил меня Лоран. «Тогда для чего вы здесь появились?» «Лечить вас, конечно же. Что еще доступно скромному лекарю?» «Скромный лекарь явно был то ли обижен, то ли разозлен и пытался выместить свое настроение на мне. «Лечите!» Пожалуй я плечами. Мне самой раздеться или это сделаете вы?» Лоран ожидаемо покраснел. «Вы так спокойно об этом говорите!» «Меня не пугает необходимость оголиться перед врачом. В моем мире ничего страшного в этом нет», — прервала я его. «Но вы в этом мире!» — нервно выкрикнул Артар. «И нас тянет друг к другу! Селенира!» «Лоран, вы точно пришли, чтобы меня лечить?» — не выдержала я. «Если нет, может, дадите мне пообедать?» «Поднимитесь!» — буркнул Лоран. «Не могу же я на кровати вас!» «Действительно, кто же лечит больных людей в постели?» «Ладно, встала», — иронично взглянула на Лорана. «Так что, сами разденете?» В глазах Артара мелькнул злой огонек. «Могу и сам!» Мужская рука с вызовом коснулась моей ладони, и в следующую секунду меня закружил водоворот изображений, этокий фильм наяву. Молодая, красивая Селенира задорно смеется, сидя за празднично накрытым столом в пышном свадебном платье. Лоран ревниво наблюдает за ней из прохода на кухню, в бессильной злобе смотрит на ее мужа, сжимает от ревности кулаки. Та же Селенира, но уже как будто постарев на несколько лет, рыдает, стоя на коленях на могиле мужа. Лоран рядом сидит в коляске для прогулок, не может подойти, один раз его уже прогнали, а хозяйские приказы не обсуждаются. Снова Селенира, холодная, и неприступная, обольстительно улыбается во дворе собственного замка очередному мужу. Тот краснеет, бледнеет, заикается. Лоран снова наблюдает, на этот раз, стоя позади слуг, вышедших поздравить свою госпожу. У Лорана ноет сердце, ногти впиваются в ладони. Очередной смертник пожаловал за герцогскими деньгами. Они умрут. Все они умрут. А он, Лоран, останется рядом с возлюбленной, которой безразличен. Последняя мысль меня отрезвила. Я вздрогнула, отпрянула от артара, стараясь не смотреть на него. «Ранара?» — недоуменно спросил Лоран. «Что-то случилось?» «Последствия приступа!» — криво улыбнувшись, выпалила я первое пришедшее на ум оправдание. Скинув с себя платье, чтобы отвлечь нас обоих от моего непонятного состояния, я предложила. «Вы хотели лечить, Лоран? Прошу!» На этот раз никаких галлюцинаций от прикосновений Лорана не появилось. Он старательно втирал в мою кожу какую-то мазь с пряным запахом, затем, пряча глаза и стараясь особо не демонстрировать явно проявившееся возбуждение, скомкано попросил выпить синюю жидкость из бутылька. «Надеюсь, это не яд», — неловко пошутила я, сделав глоток. «Все представительницы вашего рода умирают своей смертью от старости. Убить вас невозможно», — мрачно сообщил Лоран. У меня сложилось ощущение, что он начал привыкать к моему поведению, отличавшемуся от поведения остальных местных дам. Впрочем, Селенира, если верить рассказам Кладиры, вела себя ничуть не лучше. В этом мы с ней были схожи. Жидкость оказалась безвкусной. «Для чего все это? Притирание и питье?» — уточнила я, натягивая назад платье. Лоран следил за моими движениями жадными глазами, нервируя меня до невозможности. Питье успокоительное, притирание от повторения судорог. Я подавила смешок. Вряд ли судороги появились сами собой. Не у здоровой Селениры уж точно. — Зачем вы пришли, Лоран? Вернув ему пустой бутылек, в лоб спросила я. — Только чтобы лечить меня? — Ваш выбор ничего не даст. Вы, Ранара, твердите, что не Селенира. Так не поступайте, как она, — с отчаянием в голосе выдал Лоран. «Читай, не выходи ни за одного из них. Тебе нужен я». Я устало прикрыла глаза. «Чем ближе к замку, тем, похоже, веселее мне будет. Лоран отступать не желает. Не в этот раз. И вы предлагаете прервать этот рот, отказавшись выходить еще раз замуж. Вы знаете, чем грозит такое поведение? Император пришлет войска. Замок окажется в осаде. Я буду вынуждена выйти за того, кого выберет император. Вынуждена, Лоран». «Голод, жажда, обстрелы. Вы когда-нибудь испытывали что-нибудь из этого? Я нет и не хочу. Так что мне придется сделать выбор, вопреки вашей просьбе. Оставьте меня, пожалуйста. Я хочу пообедать». Через несколько секунд входная дверь не сильно хлопнула. Я открыла глаза, горько улыбнулась и направилась к столу. Нужно было подкрепиться после всего произошедшего. Жевала я, не чувствуя вкуса. Видение, слова Лорана, непонятный приступ. Все вместе, словно лавина, вот-вот грозило обрушиться на меня пережитыми эмоциями. Вот истерики мне только и не хватало для полного счастья. Выпив стакан оранжевого напитка, поджала я губы. Тогда будет весело всем, и мне в особенности.